Глава 6. Плен в харазоне 2. Попытка побега. Эзергиль закрыла за собой дверь и пошла вниз. Я слышала, как удаляется звук её шагов. Что ж, с Эзергилию пока не получается. Хотя кое-какие идеи у меня появились. Но для того, чтобы их реализовать, мне понадобится помощь. Значит, переходим к плану Б. Мой дракон, дух из камня. Он ведь не подвластен никому, кроме меня. А значит, и Джеффу тоже. Проблема в одном. Дракон сидит в шаре, а шар спрятан в письменном столе у меня дома. Дождавшись, когда затихли шаги и зергили, я глубоко вздохнула и представила, что у меня в руке лежит мобильник. Примерно такой, как у мамы. Серенький сименс с серебряными кнопками. Времени в моем распоряжении было от силы несколько минут. Вскоре тень в моей ладони потемнела, сгустилась и приобрела прямоугольное чертание. Я нажала на "ес", «Yes», панель загорелась зелёным светом. Готово. Где-то внизу хлопнула дверь. Я, путаясь в цифрах, торопливо набрала номер Саши Хольгера, молясь, чтобы он оказался дома. Из динамика донеслись гудки вызова, и через несколько мучительно долгих секунд Сашин голос. Алло, Саша? Быстро зашептала я. Я тебя очень прошу, выручи меня. Больше некому. Если ты не поможешь, у меня будут неприятности. Геля, куда ты пропала? Твои родители с ума сходят. Я тебя умоляю, дело жизни и смерти. Договори да ты толком, что случилось? Где ты? У меня дома в письменном столе, в левом нижнем ящике, в шёлковой коробочке лежит шар, такой синий, тяжёлый, размером с кулак. Поезжай ко мне домой, тебя мама впустит. Но ты ей ничего не говори. Придумай что-нибудь. Забери потихоньку шар и привези в академию художеств. Твой шар с драконом Сашин тон сразу переменился какие-то проблемы а я о чём в общем визи этот шар в академию там на заднем дворе стоит строительный вагончик с надписью оа феникс в нём слева у окна такая узкая лежанка положи шар под матрас ближе к двери и сразу уходи сделаешь ладно сделаю деловито сказал саша когда прямо сейчас как можно быстрее Саша секунду помолчал. Из-за дверей отчетливо донеслись быстрые шаги. Кто-то поднимался по лестнице. «Я смогу подвезти его через час. Годится?» «Да!» Бросила я трубку, отключилась и дематериализовала мобильник. В ту же секунду дверь распахнулась и в камеру заглянула Изергиль. Я с невинным видом показала пустые ладони. Изергиль у коризина покачала головой, внимательно смотрелась и вышла. Я села на пол и принялась за остатки пиццы. Теперь она казалась мне вдвое вкуснее, чем раньше. Оставалось только дождаться Джеффа. И когда мы в следующий раз отправимся в лабораторию, его будет ждать сюрприз. Над безжизненными просторами горизонта снова заходило солнце. Я в боевом настроении стояла возле окна, рассеянно наблюдая, как малиновый оттенок светила становится всё более едким, и проигрывала в уме план побега. Прошло больше полутора часов, и Саша уже давно должен был принести шар с драконом в вагончик. Следующий ход за Джефом. Рано или поздно мы с ним отправимся в лабораторию. Зная Джефа, я предполагала, что поход состоится сегодня ночью. Он спешит, поскольку прекрасно понимает, что его ищут, и скоро наверняка найдут. И когда мы окажемся в вагончике, главное не зевать. Требуется всего лишь подрасти шар. Край солнца коснулся горизонта, и почти сразу внизу послышался шум. Я отвернулась от окна, готовясь встретить Джефа. Судя по нестроенному топоту, по лестнице быстро поднималось несколько человек. Это меня слегка насторожило. Кто там? Уж не попался ли Джефф? Но дверь распахнулась, и я поняла, что мой замечательный план побега рухнул. Я увидела хищную физиономию Джеффа, удивленное лицо из ригилий за его спиной, и Сашу Хольгера, которого Джефф крепко держал за плечо. «Как это понимать?» — рявкнул Джефф, вталкивая Сашу в камеру. — Каким образом этот пацан оказался в моем домене? — Ты сам меня сюда затащил, — хладнокровно ответил Саша. — А за каким чертом ты залез в мою времянку? — Откуда же мне знать, что она твоя? На ней не написано. Захотел и зашел. — И я не тебя спрашиваю, — конец разозлился Джефф. — Что это за тип? — спросил он меня. Я промолчала, не зная, что уже успел соврать Джеффу Саше. На, да, такого расклада я не ожидала. Неужели Джеф захватил Сашу в вагончике? Или это Саша проявила инициативу? В любом случае ситуация резко обострилась. Я же говорила, это её парень, подала голос изрыгиль. Он зимой приходил в наше училище. Она, наверное, как-то ухитрилась с ним связаться. Но зачем? Всё равно не смог бы освободить её. Он же не мастер реальности. А вот зачем? Джефф с торжеством продемонстрировал изергилий синий шар. Вот эту штуку он спрятал под матрасом, когда я его застукал. Изергилий взяла у него из руки шар и некоторое время с интересом его разглядывала. «Китайский массажный шар? Вполне обычный, только очень большой и неудобный», – заключила она. «Никаких особых свойств вроде не имеет. Не понимаю». «Я тоже не понимаю», – кивнул Джефф. Поэтому Геля нам сейчас всё и расскажет. Шар был так близко и в то же время абсолютно бесполезен, что вы вызвать дракона мне надо было взять его в руки. Я смотрела то на шар с драконом, такой близкий, но недоступный, то на пленного Сашу, постепенно осознавая, что мой план спасения был на редкость неудачной идеей. Что же делать? Как вытаскивать нас отсюда? Итак, кто толком расскажет мне, что это такое? Ещё раз спросил Джеф. Саша с великолепным безразличием пожал плечами. Я молчала, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать. Ладно, сказал Джеф, поняв, что ответа не дождётся. Мне не к спеху. Шарик пока полежит у меня. А сейчас есть более срочные дела. Ты, обратился он к Саше, пока посидишь здесь. А ты, приказал он мне, иди за мной. Нас ждёт лаборатория. Я так и не смогла ничего придумать. Меня мучило странное чувство, как будто всё, что надо, собрано здесь, в этой камере, и мне остаётся только правильно этим распорядиться. И вдруг я, как на его увидела чердак мешиного дома, белую ночь за окном, умывальник в углу. Я стояла посреди комнаты, на плечах у меня была шинель Корины, и в моих ушах звучал незнакомый голос. Выйдет дух из камня, обрушится башня, и белый дракон победит чёрного. Подожди, медленно сказала я. Этот шар, он непростой. На лице Джеффа промелькнуло довольное выражение. Как будто я сомневался. И в чём его непростота? Он, как бы тебе объяснить, чтоб такое сказать, чтоб не соврать и не проговориться. Пустой. Там внутри пустота. Ну, типа безразмерной шкатулки или контейнера. Эффект от этих довольно-таки бессвязных слов превзошёл все мои ожидания. У Джеффа буквально отпала челюсть. «Пространственный контейнер!» — пробормотал он, пожирая взглядом шар. «Ага!» — подтвердила я, думая. «Интересно, что же я такое ляпнула?» «Пространственный контейнер!» — повторил Джефф, придя в себя. «Крутая штука! Огромных денег стоит! В Питере их делают в одном единственном месте — в Академии на кафедре экспериментальной алхимии. Штучная работа на заказ. Продажа запрещена!» Мастера их изготавливают только для собственного пользования. А ты утверждаешь, что это один из них? Они врёшь? Не врёт, вдруг сказала Изергиль. Я чувствую. Джефф покатал шар по ладони. Ну что ж, допустим. А можно поинтересоваться, где ты его взяла? Украла у Хохленда, с достоинством ответила я, не вдаваясь в подробности. И Джефф захохотал. Сходится, воскликнул он. Именно Хохланд с ним и экспериментировал. Делал такие штуки, с первого взгляда и не догадаться, что это контейнер. Форма абсолютно произвольная. Но надо же, как удачно получилось, что я прихватил этого парнишку в моей времянке. Саша возмущённо фыркнул, но промолчал. Джеф смотрел на меня, радостно скаля зубы. Что же в нашем контейнере? кратчево спросил он. Что такое ценное ты утащила у Хохланда? Когда я унесла его от Хокленда, он был пустой, сказала я. А теперь там миловое море. Что? Ну, не всё море, разумеется, только часть. Она не врёт, подтвердила Изергиль. Несколько секунд Джефф молчал, глядя на меня с очевидным изумлением. Снимаю шляпу, выговорил он наконец. Это мощно. До такого бы даже я не додумался. Да кого от куда ты его запрятала? Академики перевернули все домены, залезли во все слои мироздания. А живая материя вот она, в шаре. Я поймала Сашин вопросительный взгляд и чуть заметно пожала плечами, мол сама не знаю, что из этого всё выйдет. "Но скажи мне, ради всего святого", воскликнул Джеф. "Зачем ты приказала этому пацану принести такую ценную вещь, как контейнер, в котором лежит вообще бесценная штука живая материя?" Ко мне в хорозон Этого-то вопроса я и ожидала, и опасалась. Но пока Джеф тратил время на эмоции, пока выражал удивление и восхищение, я успела кое-что придумать. Я попросила принести этот шар, чтобы предложить тебе обмен. Геля, не дури, подал голос Саша. Нафига ему с тобой меняться, если шар и так у него? Да, неудачная мысль, сухо сказала Зергиль. А по-моему, просто замечательная. Времорилкал Джеф, катая по ладони шар. Как приятно, что ты решила мне его подарить. Ты что, не расслышал? Не подарить, а обменять, повторила я, не обращая внимания на его наглый тон. Думаешь, я совсем дурочка? Этот безразмерный контейнер могу открыть только я. Так уж получилось, что он на меня закодирован. Джеф продолжал играть с шаром, но благодушное выражение с его лица сползло. Можешь проверить, предложила я. Попытайся его открыть, и увидишь, что будет. А что будет? Заинтересовался Саша. А ничего. Ну, может, сломает. Но это вряд ли. Шарик всё-таки железный. И на что же ты хочешь его обменять? Небрежно спросил Джефф. Догадайся сам. Джефф посмотрел на меня, прищурившись, и усмехнулся. Я не показала виду, но в душе встревожилась. Эта усмешка мне не понравилась. Где это постила промах? «Забегай-ка вниз, подруга!» — обратился Джефф к израгили. «И принеси нам тетрадку с моего лабораторного стола. Такую в кожаной обложке. Я угадал?» Вопрос был адресован мне, но я не ответила. Мне становилось все тревожнее и тревожнее. «Что?» — задумал Джефф. «Не может быть, чтобы он вот так, с лету, решил расстаться с книгой Корина, за которой охотился всю сознательную жизнь. Не может быть, чтобы мое первобытное море было ценнее книги. Рассуждая логически, море всего лишь продукт деятельности мастера реальности, а книга источник этой деятельности. Что смотришь из-под лобья? усмехнулся Джеф. Не веришь? Да, я согласен поменяться. Я сделал вид, что всё идёт как задумано. Значит, если тебе устраивает, меняем шар на книгу. Ну, продолжай. Это ведь не все твои условия. Да, конечно. Ты должен выпустить отсюда меня, Сашу и Изергиль предварительно сняв с нее заклятие. «Ого, не жирно будет!» «Так да ты согласен?» «Согласен», — хладнокровно заявил Джефф, даже не попытавшись поторговаться. «Теперь обсудим технические детали. Ты выпускаешь ребят, а потом я открываю шар и размещаю море в любом удобном для тебя месте. Как снять код я не знаю. Я отдам тебе пустой шар и дальше разбирайся с ним сам». «Новый хорозон!» Внимательно проговорил Джефф: "Я вижу замок на одинокой скале среди бескрайнего доисторического моря". "По рукам?" нервничая спросила я. "По рукам". Мы пожали друг другу руки. Ладонь Джеффа была горячей, как здешний песок. Вернулась из Эргилис с книгой Корина. Дже взял у неё тетрадку, раскрыл и протянул мне. "Она?" Я осторожно взяла в руки тетрадь. "Да, это была она, потёртая, закопчённая" с обгорелым переплётом и ломкими желтоватыми страницами. А половина первой листа отсутствовала. Я рассеянно пролистала страницы дальше и с изумлением подняла глаза на Джеффа. А где текст? Как где? Всё там. Здесь исписаны две страницы крупным почерком, а все остальные пустые. Это всё, что там есть, с искренним видом заявил Джефф. Ты снова меня обманул. Честное слово, перед тобой вся книга. Хватит с меня твоих честных слов, затряслась я от злости. Надоело хронически враль, трепло. Джеф засмеялся. Можешь орать сколько угодно. Это настоящая книга Корина, и я не виноват, что она оказалась не такой, как ты её себе представляла. Между тем, наш уговор остаётся в силе. Открывай контейнер. И Джеф с небрежным жестом бросил мне шар. Камера наполнилась весёлым звоном, я рефлекторно поймала его, не сразу поняв, что чудо свершилось. Я переиграла Джеффа. Саша тоже мигом сообразив, что к чему, широко улыбнулся и показал небольшой палец. "Шар тебе открыть?" злорадно крикнула Джеффу. "Уговорил, открываю."